Призма корп Очнулся Данила в просторном офисе с панорамным остеклением. Окно тянулось сплошной лентой через всю стену от угла до угла. По сути, оно и заменяло эту стену. В длинном и узком помещении почти не было мебели. Несколько диванчиков, поставленных вокруг низенького столика, неглубокие шкафы с книгами и блестящими безделушками. Овальный стол у дальней стены. Но каждая вещь была на своем месте. В интерьере чувствовался нездоровый маниакальный порядок. Серый бетонный пол покрывал узкий ковер с причудливыми узорами. Постелено здесь, вероятно, чтобы добавить только уюта помещению. Словно спрограммированному машиной. Стены и мебель выполнены в разных оттенках древесины, от темного у пола к светлому потолка. Взамен светящегося полотна – старомодные люстры, изготовленные в минималистичном стиле, и лампы дневного света, делящие потолок пополам. Офис был пуст. Данила поднял голову, осмотрелся. Его повалили на один из диванчиков, словно вырастающих из бетона. и сейчас он ощупывал лицо, где остались красные следы обивки. Кулаки, изрезанные осколками визора Монголы, еще соднили. Но их, видимо, чем-то обработали, потому что порезы уже затягивались. Данилу не особо волновали детали интерьера, поэтому, когда он перевел взгляд с кулаков на окно, то отвести его мог уже с трудом. Город снаружи мерцал ночными огнями, пестрел рекламой, гудел и находился в движении. Казалось бы, Данила все это уже видел, но не с такой высоты. Большая часть небоскребов вокруг выглядела малышами-недомерками, рядом с тем зданием, в котором очутился Данила. Ему хотелось протянуть руку, взять игрушечную модельку небоскреба и переставить в другое. Более подходящее для него место. С такой высоты особенно бросалась в глаза бессистемность застройки, ее хаотичность. Данила встал. Мышцы отозвались ломящей болью после разряда шокера. Подошел к окну. Оно выглядело прочным, практически непробиваемым. Однако Данила знал, что если захочет, стекло разобьется словно сахарный леденец. Было в этом нечто ненормальное, противоестественное, о чем не хотелось думать. «Любуешься видами?» Вкратчивый сильный голос избавил Данилу от необходимости обдумывать противоестественность своих ощущений. Каким-то десятым чувством Данила понимал, что за его спиной вот-вот должен прозвучать этот голос. И это было не менее странно, чем стекло из карамели. Он обернулся. За ним наблюдал высокий мужчина в легкой бежевой рубашке с коротким рукавом, заправленном в кремовые брюки и облегающий крепкий торс. Правильные черты притягательного, даже магнетического лица выражали благодушие, любопытство и сочувствие. Глаза его светились внутренней силой. Было в них что-то опасно, будто один взгляд мог, если не убить, то свести с ума. На тонких кубах мелькнул призрак улыбки. Мужчина шагнул навстречу Даниле. Движения его были плавными, как у кошки, и рассчитанными до мельчайшего колебания, как у робота. В этот момент Данила понял, что ему не выбраться из этого места живым. Мужчина протянул руку для пожатия. «Не бойтесь, Данила», – мягко заговорил он. «Вы здесь, чтобы побеседовать?» «Могли бы просто позвонить», – соязвил Данила, игнорируя зависшую между ними руку. «Это не так-то просто», – улыбнулся мужчина, спрятав кисть в карман брюк. «Надо отдать вам должное. Вы прекрасно умеете прятаться. Если бы я случайно не узнал, что сегодня вы окажетесь неподалеку от моего района, наша беседа еще не скоро состоялась бы». Мужчина еще раз улыбнулся одними кубами, указав на диванчик, с которого Данила только что поднялся. «Давайте присядем, поговорим. Нам есть что обсудить». Данила проигнорировал этот дружеский жест. Он вглядывался в лицо и повадки этого человека и никак не мог понять, что в нем не дает ему покоя. «Мы можем поговорить и стоя», – усмехнулся мужчина, как бы признавая свое поражение. На лице снова появилось благодушное выражение – открытость. «Мне жаль, ведь вам пришлось несладко в последнее время». «По вашей вине?» «Отчасти да». Мужчина опустил глаза, провел указательным пальцем по брови, слегка почесывая ее. «Вы должны понимать, ситуация у нас непростая. Тут много чего завязано – и политика, и торговля». «Где я? Куда меня привезли?» Данила пытался унять волнение. Больше всего его заботила судьба друзей, но помочь им, не зная, где он находится, он не мог. «Это мой офис», – просто ответил мужчина. «Мы в закрытом корпоративном районе, принадлежащем призмакор». Данила чуть расслабился. Ощущение наступающей извне громадной силы слегка отпустило. В голове мелькнула мысль, что в здании должно быть много корпоративного транспорта, который без труда выпустят за пределы закрытого района. Осталось понять, что с Ульяной, Лаби, Тёмой и Никитой. И зачем этот опасный мужик хочет побеседовать с ним? Вы натравили на нас монгола, а теперь хотите поговорить? Не принимайте так близко к сердцу. Монгол – только средство для достижения цели. Он один из лучших в своем деле. А нам очень хотелось встретиться с вами. Вы же понимаете, пригласим мы вас напрямую, вы бы ни за что не приехали. Что вам надо? Данила уже догадывался. Этого от него хотели с тех самых пор, как он оказался за стеной сетевого города. Вы сами знаете. Мужчина словно прочитал мысли данила Всем от вас нужно одно. Только я отличаюсь от других, поверьте. Чем же? «Я не варвар, не поборник свободы нечипованных, не воздыхатель о старых временах, когда трава была зеленее. Я не боюсь того мира, из которого вышли вы. Я уже много лет сотрудничаю с этим миром. У меня настолько прочные связи с ним, что в это трудно поверить даже мне самому». Мужчина добродушно усмехнулся. «Давайте к сути дела», – перебил его Данила. «Я тороплюсь». Куда? Искреннее любопытство в лице мужчины смешалось с ноткой раздражения, закравшейся в голос. Вас это не касается. В данный момент меня касается все, что затрагивает и вас. Ну, да, пусть. Вы правы. Перейдем к делу. Мужчина стал серьезен, взгляд его сделался жестче. До меня дошел слух, что в вашей головушки есть нечто, что соединяет вас с каждым сетевиком на планете. Данила молчал. Он ждал, когда менеджер «Призмы Корп» заговорит о главном. Тогда он попытается бежать. Куда угодно, лишь бы подальше от этого странного места. «Я также слышал, — продолжил мужчина, — что это нечто очень уж потребно старику. Вы знаете, о чем я?» Данила снова не ответил. Времена меняются, Данила. За пределами сети с некоторых пор стало не так безопасно. Он сделал выразительную паузу, собираясь с мыслями. «Грядет война. Самая разрушительная из тех, что были когда-либо. Вы даже не можете себе такого вообразить. Прежний мир перестанет существовать». «Еще один», – хмыкнул Данила. «Думаю, вы меня с кем-то путаете. Я не ваш покойный дедушка и не его воинственно настроенный брат». Старик, окажись, в его руках такая сила, схватил бы ее и стал размахивать, словно здоровенным топором. Мужчина вгляделся в лицо Данила. Он ведь уже пытался это сделать, правда? Даниле хотелось уклониться от этого взгляда, но он не мог. Ему вспомнился разговор со стариком после того, как Сэм его чуть не убил. «Я не он. Я не хочу уничтожать сеть. Напротив, она приносит мне немалый доход. Но...» Когда придет время перемен, мне бы хотелось иметь, скажем так, гарантии. И вы рассчитываете получить их за счет меня? Нет, Данила, сплеснул руками мужчина. Как вы не поймете? Я рассчитываю на вашу дружбу. Я готов сделать все, чтобы вам было комфортно в этом месте, в этом городе или в любом другом, который вы выберете. А взамен... Взамен мне нужно ваше расположение и желание помогать. Поверьте, мы двое, как никто другие можем быть полезны друг другу. Я до сих пор не понимаю. Чего? Что от меня требуется? Мы можем оказаться... Хватит юлить!» Грубо прервал его Данила. На лицо мужчины легла тень. «Вы едва не убили моих друзей, разгромили базу старика, натравили на меня монгола». «Если хотите, чтобы разговор состоялся, переходите к делу!» Мужчина долго молчал, словно взвешивал каждое слово перед тем, как его произнести. «Деловой подход!» Наконец изрек он. «Что касается старика, это не моя забота. Он подослал убийцу к одному из наших сотрудников, за что и расплачивался. Это ни меня, ни вас не должно касаться. Монгол же!» Да, возможно, привлекать его было неразумно. Он работает слишком грязно, оставляет много следов, которые надо подчищать. Потребляет много ресурсов. Но на тот момент у нас не было достаточно квалифицированных кадров. Мужчина заметил нетерпеливый взгляд Данилы. Хорошо, хорошо, перехожу к конкретике. Он примирительно поднял руки. Когда наступит то будущее, о котором я вам рассказывал, Нечипованным придется несладко А большая часть дохода нашей корпорации пока что идет именно от нечипованных. Если мы с вами будем дружить, я рассчитываю на благосклонность сети по отношению к моим активам. По крайней мере до тех пор, пока я не налажу стабильные поставки в сетевое торговое пространство. О каком еще будущем речь? Чего вы боитесь? Как? Вы разве не знали? Я думал, Ладан посвятил избранного в детали его миссии. Хотя, быть может, он и сам об этом не знал. Во что лично мне сложно поверить. Мужчина усмехнулся. «Ну то, что один переход уже случился, вы наверняка знаете». Данил настороженно кивнул. «Это только первый этап. Будет еще один переход. На этот раз возьмутся за нечипованных». «За нечипованных?» Данил испугался. Их тоже поместят в сеть? Это бред какой-то. О, нет! Зачем же нещипованных запихивают в сеть? Их просто отодвинут так далеко, чтобы сеть могла не переживать за безопасность сетевиков. Сгонят в резервации, чтобы освободить место для тех, кто покинет сеть. И никакой это не бред. В этом сходятся все мои аналитики, включая сетевой софт, что я запустил для изучения виртуального пространства. Это непременно случится. Вероятность 95%. Я рассчитываю, что наша с вами дружба позволит временно избежать репрессий в отношении моих сфер влияния в нечипованном мире. Когда же наша корпорация сменит сферы влияния, мне все равно, что произойдет. Значит, вы планируете держать меня здесь, пока я нужен? Данила внутренне приготовился к броску. А потом что? Убьете? Просто выбросите на улицу? Не драматизируйте, Данила. Я не кровожадный монстр, обожающий убивать ни в чем не повинных людей. Зачем мне тратить на это время и ресурсы, если нет прямой экономической выгоды? За вашу помощь призмы Корп обеспечат вас достойным будущим. Сможете жить безбедно и продолжать вытаскивать сетевиков из сетевого пространства. Какие именно гарантии вы хотите получить? Будете угрожать сети, что повредите мой чип или забросите через него вирус? Что за глупости? Сеть – рациональный организм. Она поймет логику наших поступков, когда это потребуется. Что если я не соглашусь? Осторожно произнес Данила. Его внутренняя готовность возросла, достигла предела. А зачем вам отказываться? Какая в этом выгода? Мужчина развел руки в жесте непонимания и открытости. Я раскрыл перед вами все карты. Ага, как же. Готов прямо сейчас предложить на подпись контракт со всеми условиями. Мы нужны друг другу. Вам не придется больше прятаться, искать убежище в мире нечипованно, пытаться пристроить куда-то вызволенных из сети людей. Мы позаботимся об этом, будьте уверены. Взамен же просим кое-какое время оставаться во Владивостоке. Для вашей же безопасности. Поверьте, со стенами этого города найдется немало людей, желающих использовать вашу, скажем так, особенность. она бы не хотела чтобы сети причинили вред эти неандертальцы. Данила минуту раздумывал, прежде чем заговорить. Неприятное ощущение, что что-то в этом месте и в этом человеке не так, нарастало вместе с готовностью атаковать. Менеджер призмы так и не упоминал его друзей. А сам Данила боялся спросить, будто этот вопрос бросит луч прожектора на беглецов. «И все-таки», – упрямо произнес Данила, – «что будет, если я откажусь?» Мужчина усмехнулся. «Пока что», – поспешил вставить Данила, пока он не завел речь о выгодах. «Я не вижу ничего, что заставило бы меня согласиться. Ваше предложение слишком хорошее, чтобы быть правдой». Особенно после всего, на что вы пошли, чтобы меня найти. Данила лукавил. На несколько заманчивых, но кратких мгновений он задумался. Как хорошо было бы просто жить в безопасности, отдохнуть, переложить часть ответственности на более сильных и по-настоящему могущественных людей. Тем более, что их цели совпадают. Но мгновения эти испарились, как и надежда выйти отсюда живым при первой встрече с менеджером призмы Корп. «Вы не откажетесь, Данила», – устало проговорил мужчина. С него будто стекла, плавясь от внутреннего жара, маска добродушия. «Так или иначе, но вы согласитесь. Вы же разумный человек. Должны понимать, насколько сильно нам требуется ваше согласие. Мы пойдем на все, чтобы его добиться». Теперь Данил испугался по-настоящему. Он понимал, к чему ведет этот мужик, чье лицо становилось темнее с каждой секунды. Та девушка, которую вы так рьяно защищали на арене. Секунду Данила не дышал, сердце его не билось. Осознание смерзлось, словно схваченное ледяной крешней. Мы ее поймали. Мужчина подождал, пока Данила придет в себя, осмыслит всю важность его слов. Вы близки? Думаю, да. Мужчина печально вздохнул, будто ему и в самом деле было тяжело произносить то, что происходило с произносить. Мне бы не хотелось переходить к этой части разговора. Никогда не любил угрожать и шантажировать. Но вы меня вынуждаете. Он сделал жест рукой. Панорамное окно преобразилось, на нем появилось изображение абсолютно белой крохотной комнатки. На полу сидел, сгорбившись Ульяна. Ее лицо и руки были в крови. На светящийся пол падали капли, собираясь в лужицу. Ульяна затравленно озиралась. «Ты пожалеешь!» – начал было Данила, но мужчина остановил его жестом. «Не надо, это все пустая угроза. Но вы можете ей помочь. От вас зависит, как сложится ее дальнейшая судьба. Будет она преуспевающей наемницей во Владивостоке, либо мертвой наемницей в недрах Пяти Вершин. Вы ведь бывали в этом месте, правда?» В первое мгновение Данила еще держал себя в руках, даже успел возгордиться своей холодной расчетливостью. Он твердо решил выпытать, где держит Ульяну, выторгивать ей жизнь, пусть и понимал какой-то частью бешено колотящегося сердца, что с этого момента ему придется только уступать и соглашаться. Но когда менеджер «Призмы Корп» упомянул «Пять вершин», это страшное темное место, внутри у Данила будто сорвался невидимый ограничитель. Он ударил с такой скоростью, что сам едва успел осознать, что сделал. Он даже не представлял, что его тело и сарматно такое способно Но то, что произошло дальше, заставило его внутренне содрогнуться. Менеджер с опасным взглядом будто исчез с того места, где только что стоял. Так быстро он увернулся от кулака. Секундная задержка, и данила обрушился на него снова с новой сверхскоростной атакой. Противник уходил под каждого удара в тот самый миг, когда кулак должен был достигнуть цели. Он делал это легко, играючи. Когда же Данила смутился, на краткий миг перестал наступать, он получил удар в солнечное сплетение и кулем повалился на пол. Удар был такой силы, словно били не рукой, а кувалдой. Не глупите, Данила. Мужчина дышал ровно, неглубоко, точно и не было яростной схватки. Так вы дело не поможете, мы все еще можем договориться. «Ты робот?» – в отчаянный выдохнул Данила, когда к нему вернулась способность дышать. Мужчина рассмеялся. «То, что я быстрее вас, не доказывает, что я не человек. Эта демонстрация скорости и силы должна была показать вам, что у нашей корпорации действительно есть скрытые ресурсы, на которые вы и ваши друзья можете рассчитывать». Данила тяжело дыша поднимался с пола. К нему медленно приходило понимание. Он должен был догадаться с самого начала. Ведь он сетевик, он разбирается в таких вещах. Последняя фраза менеджера призмы сработала рычагом, сорвавшим еще один ограничитель. «Ромка!» – мысленно позвал Данила. «Ромыч, ты мне нужен!» Друг не ответил. В голове царила непривычная тишина. Данил осторожно шагнул по панорамному окну, не сводя взгляда с настороженного глаз мужчины. Казалось, тот пытается разгадать загадку перемены поведения Данилы, чья ладонь мягко легла на стекло. Данил сосредоточился на месте прикосновения, пытался ощутить холод стекла, его твердую непоколебимую поверхность. Его левый кулак со всей возможной скоростью рванулся вверх, ударил с невероятной силой. Окно вместе удара разлетелось на осколки. В офис ворвался шум города, завывание ветра, холод. Менеджер призмы Корп не успел ничего сделать. Данила прыгнул в образовавшуюся брешь, оцарапав затылок и спину. А что, если я ошибся? Ветер трепал его одежду, хватал за волосы, ударял в уши. Разбитое стекло стремительно уносилось ввысь вместе с застывшим в дыре изумленным лицом менеджера. Здание призмы Корп стремительно росло. Ошибся. Промикнула в голове горькая мысль, полное отчаяние, когда тело данила ударилось об асфальт.